Ничего действительно подрывного и эффективного в голову не приходило, хотя думать нужно было быстрее. Старые марши в его исполнении давно потеряли зажигательность, а Гирнат становился все подозрительнее. В один прекрасный день ему может прийти в голову идея поискать нового певца. Джон Том сидел в своей пещере на соломенной подстилке и беседовал с небольшим соколом по имени Хенсор. «Но объясните мне еще раз, почему вы все так слепо повинуетесь Гирнут? Неужели потому, что он больше вас по размеру? Нет, конечно. Мы следуем за ним, потому что он умнее и лучше знает, что нам следует делать. Он знает, как объединить нас в одно целое, чтобы мы, как единый острый коготь, нанесли смертоносный удар в самое сердце тем, кто вздумает оказать сопротивление». — Да кому придет в голову оказывать вам сопротивление? — Все против нас, все, кто не хочет склониться перед нами расой господ. — Но если представить, что все склоняются перед вами, такого не может быть, — уверенно возразил Хенсер. — Истину придется вбивать в головы, — так говорит Гернут. Ну, он, конечно, прав. Однако представь хоть на минуту, что все вам покорились. Ну и что тогда? Тогда мы будем править без кровопролития. Это, естественно, не касается представителей низшей расы, которых придется уничтожить. Джон Том почувствовал, как вдоль спины пробежал холодок, но вежливо продолжал расспросы. «А кто будет править? Мы хищные птицы, значит». — Ну, конечно, под мудрым руководством Гирната. — Ага, ну все ясно. Джон Том поудобнее устроился на соломе. — А теперь представь, что все ваши замыслы осуществились. Вы завоевали весь мир и управляете им под руководством Гирната. А дальше что? — Ну, Хенцер не знал, что ответить. — Очевидно, так далеко Гирнат в своих планах не заглядывал. Нам не надо будет работать. За нас будут и рыбу ловить, и охотиться, а вы что будете делать? — Как что? — Править, конечно. Но у вас уже будет все, чего вам хотелось. — А мы захотим еще. — Но чего же еще? — Ну, сколько ты можешь съесть? Сколько тебе нужно веток для гнезда или бревен для дома? — Ну, я не знаю. Хенсер потряс головой и потер глаза кончиком крыла. От твоих вопросов у меня заболела голова. — Я знаю, что вас ждет, и скажу тебе об этом. Джон Том быстро оглянулся гирното, поблизости не было. Наверное, муштровал где-нибудь своих солдат. — Скучно вам станет, вот что. От ничего не деланья выпадут все перья, и вы разучитесь летать. Станете похожими на выводок цыплят. Но, — Но-но-но! — Поаккуратнее, — возразил Хенсер. «Среди цыплят есть такие, которые мне очень даже нравятся». «Ну, ты понимаешь, что я имею в виду? Безделье может кончиться безкрылостью, «А вот и нет», — запротестовал Хенсер. «Строевые занятия с Гернетом помогут нам сохранить хорошую форму». «А для чего вам сохранять форму?» «Ну нет, если уж вы завоюете весь мир. Вам непременно станет скучно, и вы расслабитесь». Ведь больше сражаться не придется, да и побежденные будут выполнять все ваши желания. А хищники рождены для охоты, поэтому, если у вас отпадет необходимость что-либо делать, вы одрябнете и разучитесь летать. Ты меня смущаешь. Я этого совсем не хотел, ни в коем случае, — горячо заверил сокола джонтом. Меня беспокоит ваше будущее». Вы все сейчас в такой прекрасной форме, что просто жаль будет увидеть угасание». «Ну и что ты предлагаешь?» Джон Том приблизился и заговорщически зашептал. «Одному из вас не суждено расслабиться и потолстеть, потому что он будет постоянно следить за тем, чтобы вы не смели нарушать строй, а тот, кто нарушит, тотчас окажется на его обеденном столе». Энсер даже отшатнулся. Этого не может быть. Гернут никогда не дойдет до такого. Джон Том только пожал плечами. А почему не дойдет? Ведь таково логическое продолжение его философии. Сильные правят, слабые должны быть уничтожены. Ему самому такая извращенная аргументация показалась настолько дикой, что он почувствовал дурноту. Однако речь, видимо, произвела впечатление на Хенсера. «Ну, у этой проблемы есть решение». «Какое же?» — сразу же заинтересовался Сокол. «Очень простое. Все должны быть равны. Никто из принадлежащих к расе господ не должен превосходить своего собрата ни в чем». Ведь это же справедливо, не так ли? И тогда каждый будет в прекрасной боевой форме. Выражение, появившееся в глазах Хенсера, красноречиво говорило, что он не знаком с ситуацией, когда все хотят быть генералами и никто — рядовым бойцом. — Гирнуту твои слова не понравятся, — сказал с расстановкой Хенсер. — Почему? — Вы все принадлежите к расе господ. — Значит... Каждый должен принимать равное участие в управлении рабами. — Конечно, Гирнет останется главным, но ведь вы все главные, все вожаки. Разве не так всегда было принято у хищных птиц? — Да, правда, — согласился Хенсер возбужденно. — Мы все можем быть главными. — Мы вправду все вожаки, — Он повернулся и расправил сильные крылья, блеснувшие красным. «Я должен рассказать об этом всем остальным!» Джон Том вернулся в альков и стал перебирать немногие свои пожитки. Через некоторое время он услышал снаружи шум, который все нарастал. Улыбнувшись про себя, певец высунулся из пещеры, чтобы узнать, в чем дело. Высоко в воздухе, в основной шахте между солдатами, представителями расы господ, разыгралась оживленная дискуссия, которая вовлекла в свой водоворот почти всех. В самом центре столпотворения мелькали очертания огромного серого орла, размахивающего в ярости крыльями. «Скоро дождем полетели перья всех цветов и размеров!» Джон Том поднял несколько и положил под подкладку своей шапки. Вопли и злые вскрики снаружи продолжались. Он подхватил Дуару и по тропинке направился к туннелю. Никто не обратил на него внимания, все были заняты выяснением, у кого есть право быть вожаком, а у кого нет. Ну, по всей видимости, у Гернута возникло множество проблем с идеей коллективного руководства, а перспектива быть просто главным его не удовлетворила. Вожак, вождь должен быть один, но его прежде послушные солдаты бурно оспаривали необходимость единоличного правления. Джон Том оглянулся, прежде чем завернуть за выступ, еще раз бросил взгляд на столпотворение, в результате которого обрел свободу, и заспешил по тоннелю к выходу. Он уже почти достиг его, когда сверху, из невидимого укрытия под потолком, на него спланировал огромный ястреб. Для юноши это было неожиданностью. Размах крыльев у ястреба был огромен, а в когтях он сжимал длинную палку, заостренную с обоих концов. Но Джон Тому куда страшнее показались клюв и когти, и хищник мог разорвать его на части. — Куда направляешься, музыкант? — Да вот хочу немного подышать воздухом ответил Джон Том неуверенно. Затем он оглянулся через плечо и посмотрел на Ястреба со значением. «А ты разве не хочешь принять участие в дискуссии и внести в нее свой вклад?» «Что за дискуссия?» — спросил Ястреб, не спуская с Джон Тома блестящего взгляда. «А там пытаются определить, кто может быть достойным членом расы Господа, а кто не может. Я стражник». «И меня устраивает мое положение», — ответил ястреб. «Но все остальные...» Тут ястреб оборвал его, направив прямо в живот острие копья и делая шаг вперед. Юноше пришлось отступить. Стражник продолжал надвигаться, оттесняя его от выхода. Тут «Ты хоть слышал о развернувшемся обсуждении...» Джон Том неуклюже попытался вернуть ястреба к теме. «Потом узнаю. Но теперь все будут главными, все станут вождями. Я только стражник. Думаю, нам лучше потолковать об этом с Гернатом. По-моему, тебе не разрешено немного подышать воздухом снаружи. В пещере достаточно воздуха». Остреё копья снова уткнулось Джон Тому в живот, заставляя отступить его еще на два шага. Молодой человек был на грани паники. Без оружия у него не было никаких шансов одержать верх над стражником. А тем временем Гирнут может победить своих оппонентов и снова собрать в кулак распадающийся рейх, Потом, вне всякого сомнения, последуют допросы и дознания, и тогда никакие песни не спасут шкуру любимого исполнителя от медленного отделения ее от остальной плоти. Э, — Подожди, давай обсудим. Джон Том уже умолял. — Ерунда, нечего мне обсуждать с представителем низшей расы, потому... Ястреб не договорил. Он медленно повернулся, и Джон Том увидел, что сзади... Из основания черепа у него торчит нечто похожее на гусиное перо, и тут понял, что это оперение стрелы. Стражник упал вперед грудой мертвых перьев. «Долго ты еще собираешься стоять, в рот?» — зарал на юношу Мадж, вкладывая в лук новую стрелу и поглядывая на вход в тоннель. «Или мне особо просить, чтобы ты стронулся с места?» а заодно и стронул свою поганую задницу...